нападает на проползающих мимо гусениц. Муха псевдогония из семейства тахин откладывает яйца на растения злаков, где водится опасный вредитель пшеницы – зерновая совка. Гусеницы совки, питаясь растениями, заглатывают с кормом яйца мухи и заражаются. Но овышедшие из яиц личинки мухи поедают затем содержимое куколок совки и сами окукливаются внутри хозяина. Маленькие мушки Левкопис, не превышающие 2-3 мм в длину, предпочитают иметь дело с более мелкими существами. Личинки их ползают по листьям и пожирают тлей. За время развития одна личинка мушки способна уничтожить 20-25 тлей. С возрастом, однако, они становятся более миролюбивыми, и взрослые мухи перестают враждовать тлями. Многих тахин можно увидеть на цветках, где они собирают нектар. Благодаря такой подкормке у них быстрее созревают яйца, и только тогда тахины начинают кладку. По своей деятельности сходные с тахинами мухи жужжала. В СССР их насчитывается около тысячи видов, в Северной Америке — 500. Взрослые мухи питаются пыльцой и нектаром, а личинки их как паразиты или хищники-насекомых. Некоторые жужжала поедают яйца в кубышках саранчевых, другие паразитируют в гусеницах ночных бабочек, особенно совок и других вредителей. Несколько видов жужжал поражают муху Ц.Ц. Есть мухи, личинки которых развиваются возле воды и даже заходят в воду. Там они нападают на личинок комаров и питаются ими. За время развития одна личинка такой мухи уничтожает не менее сотни личинок комаров. Ну а кто не слыхал о дрозофилах, маленьких плодовых мушках, спутниках генетических исследований и великих открытий? Уж на что, казалось бы, слабые и нежные эти насекомые, а вот и среди них есть виды, личинки которых ведут себя как хищники. Встречаются виды дрозофил, которые откладывают яйца на других насекомых, а вышедшие из них личинки паразитируют на теле или в теле хозяина. В теплый летний день в поле или на опушке леса среди цветущего донника и диких зонтичных можно уловить нежную, звенящую песенку гудения. Внезапно она оборвалась. Певец где-то сел. Вот он, на цветке. Кто это? Чела? Нет, хотя и очень похож. У этого насекомого брюшко более широкое и раскрашено сильнее, ярко-желтые полосы по черному полю. Это муха-журчалка из семейства серфит или цветочниц, насчитывающего в СССР около 700 видов, а всего в этом семействе до половиной тысяч видов. Бывают журчалки, похожие на ос, на шмелей. Они мохнатые, и их называют шмелевитками. А некоторые даже на наездников, у них длинное брюшко. Взрослые мухи-журчалки питаются нектаром и пыльцой зонтичных растений на цветущей моркови, укропе, луке, донники и их диких сородичах. При достаточном питании у них быстро созревают яички, и журчалки откладывают их по одному или по два-три среди скоплений тлей. Откладывают журчалки до сотни и более яиц. Через 3-4 дня из яиц выходят личинки и начинают очищать сады от тлей. Личинки журчалок вроде желто-зеленых или красноватых полупрозрачных пиявок ползают по листьям и веткам деревьев среди скоплений тлей и непрерывно, с большим аппетитом, уничтожает их. Прижав голову к телу тли, личинка прокалывает ее покровы и высасывает содержимое. Затем принимается за другую, третью, и так до 200 раз в день, а за 6-20 дней своей жизни уничтожает до 2000 тлей, а то и больше. Личинки некоторых серфит отрывают плю от поверхности растения, держат на весу и так высасывают. Они уничтожают не только тлей, но и червецов, цикад, листоблошек, трипсов, алейродит.